Но одной как бы дежурной реплике Сталина придавал особое значение. Сталин мог вдруг, прервав застолье, спросить кого-либо из присутствующих: "Что-то у вас сегодня глазки бегают?" Бегающие глазки были плохим признаком. Вопрос этот и долгая пауза вслед обескураживали. В последние месяцы жизни Сталина на таком ближайшем прицеле вождя были Молотов, Никаян, Ворошилов, Что это значило, каков следующий шаг, им было прекрасно известно. Знал, конечно, это и Хрущёв. В 1956 году многие десятки тысяч известнейших партийных работников, военных деятелей, дипломатов, писателей, учёных были реабилитированы. С мёртвых снимали сложные обвинения. Их имена очищались от наветов и диких оговоров. Живые хотели не просто участия извинений, восстановления чести и извинения в восстановлении части достоинства. Им вернули паспорта, выдали денежную компенсацию, помогли устроиться с жильём, подыскали работу. Но этого было мало. Требовалось открыто сказать о тех трагических процессах, которые приобрели массовый характер. Уже до 20-го съезда, и, конечно, в ходе заседаний, у Хрущёва крепло убеждение, что сказать откровенно об этом Прежде всего должна партия. Соответствующий материал, который готовила специальная комиссия ЦК, куда входили многие большевики-ленинцы, вернувшиеся из лагерей ссылок, в один из последних дней работы съезда легла на его стол. Никита Сергеевич много раз возвращался к тому дню, к тем навсегда вошедшим в его жизнь событиям. Вспоминал ночь уже перед окончанием работы съезда, тогда он ещё раз перечитал страницы доклада, ему по미рещилось, что он слышит голоса погибших товарищей. Угнетала ли его вина перед ними? Что творилось в его душе? У каждого своё право судить Хрущёва за такой поворот двадцатого съезда, за ту роль, которую он сыграл в истории нашей страны и партии. Бесспорно, по-видимому, одно. Этот съезд никого не оставил равнодушным. Стало ясно, что за зло за преступления против народа рано или поздно придётся нести ответ, что из умолчения не возникнет прощение. Ещё живы охранники тех лагерей, где содержались враги народа. Для них этот съезд тоже трагедия. Один из таких написал в огонька о своих душевных муках, Нет, не напрасно стерёг он эту гидру, кормил с ней наравне таёжного гнуса. Не убедит его никто, что академик Вавилов не враг. У попаши купца не мог вырасти честный сын. Вот от этого крика души, каким бы бессердечным или злобным он ни казался, не отмахнёшься. Как не отмахнёшься от риторики тех, кто возвенчание Сталина воспринимает так, будто опорочивается вся их жизнь. будто перечёркивается всё, что совершено партией и народом. В то утро, когда Хрущёв решился, я думаю, он не предполагал, какой сложной будет история 20-го съезда. Не знаю, так ли это было или нет, высказываю свою сугубо личную точку зрения, но то, что доклад этот Хрущёв сделал как бы неожиданно, тоже имело под собой некое основание. Мог ли он задолго до съезда обсуждать доклад с членами президиума ЦК, в особенности с теми, кто тоже должен был нести свою долю ответственности? Удалось бы ему произнести его в таком случае. Он принял решение апеллировать к партии, обратившись непосредственно к съезду. Когда он объявил о своём решении, его стали пугать непредсказуемыми последствиями. Чем сильнее противились Молотов, Маленков и Ворошилов, Тем твёрже становилось убеждение Хрущёва: надо открыть всё. Принять половинчатое решение, осуждающее культ личности Сталина и не вдаваться в подробности массовых репрессий, с его точки зрения означало обман партии. Он предложил Молотову выступить с докладом, тот отказался. Никита Сергеевич предупредил, что не изменит решения и выступит с докладом в качестве делегата съезда. Не остановило его и то, что он ставил под удар и себя, ведь он тоже был рядом со Сталиным. Он сказал, что лгать и изворачиваться не будет. Придут молодые, спросят, почему с молчали. Что ответим им мы? Как они отнесутся к нам? Спасали свои шкуры, не хотели ответственности?